Страница 74-я. Десятая. Математику в течение всей ее истории, вплоть до современности, нельзя отрывать от астрономии. Запросы ирригации, сельского хозяйства в целом, а в известной мере и мореплавания, обеспечили астрономии первое место в науке Востока и эллинистической науки Ход развития астрономии в немалой мере определял ход развития математики. Астрономия во многом определяла содержание вычислительной математики, а порой и математических понятий. Равным образом прогресс астрономии зависел от того, насколько сильна была доступная математическая литература. Строение словочной системы таково, что сравнительно простыми математическими методами можно получить далеко идущие результаты, но в то же время оно достаточно сложно для того, чтобы стимулировать совершенствование этих методов и самих астрономических теорий. На Востоке в эпоху непосредственно предшествующую эллинистической добились значительного продвижения в вычислительной астрономии, особенно в Месопотамии, в позднюю Сирийскую и Берсидскую эпоху. Здесь систематически проводившиеся в течение длительного времени наблюдения дали возможность отлично разобраться во многих эфемеридах. СНОСКА 1. Начало первой сноски. Эфемериды, координаты тел Солнечной системы, круглая скобка, в основном планет, конец круглой скобки, вычисленные для различных значений времени и данные в виде таблицы. Конец первой смузки. Движение Луны для математики было одной из самых трудных и увлекательных астрономических проблем как в древности, так и в XVIII веке, и вавилонские луны в скобках «халдейские», астрономы много сил положили на его исследования. Установление связи между греческой и вавилонской наукой в эпопу Селевкидов многое дало и вычислительной и в теоретической астрономии, и там, где наука Вавилона продолжала следовать древней календарной традицией. Греческая наука смогла добиться некоторых из своих наиболее замечательных достижений. Самым древним из известных нам греческих достижений в теоретической астрономии является Планетная теория Евдокса, уже знакомого нам в качестве вдохновителя Эвклида. Страница 75. -я. Это была попытка объяснить движение планет в скобках вокруг Земли с помощью четырех вращающихся концентрических сфер, каждая из которых имела особую ось вращения с концами, закрепленными в охватывающей сфере. Это было нечто новое и типично греческое, но большее объяснение, чем регистрация небесных явлений. При всей своей внешней примитивности теория Евдокса заключала в себе основную идею всех планетных теорий в до 17 столетия – объяснение неправильности видимого движения Луны и планет наложением круговых движений. Эта идея лежит в основе и вычислительной части современной динамической теории поскольку мы вводим ряды Фурье. За Евдоксом последовал Аристарх Самурский, круглая скобка, около 280-го года до нашей эры конец круглой скобки. В кавычках Коперник античности, которому Архимед приписывают гипотезу, что центром движения планет является Солнце, а не Земля. У этой гипотезы в древности было мало приверженцев, хотя широко было распространено убеждение в том, что Земля вращается вокруг своей оси. Что гелиоцентрическая гипотеза имела мало успеха, объясняется преимущественно авторитетом Геппарха, которого часто называют величайшим астрономом античастин. Геппарх из Никеи вел наблюдение между 161 и 126 годами до нашей эры Непосредственно от него до нас дошло немного. Главным источником сведений о его достижениях является Птолемей, живший тремя столетиями позже. Многое в большой труде Птолемея в Альмагесте может быть приписано Гепарху, в частности применение эксцентрических кругов и эпициклов для объяснения движения Солнца, Луны и планет, а также открытое предварение равнодействий. Гепарху приписывают также определение широты и долготы астрономическими средствами, но в древности ни разу не смогли так организовать научную работу, чтобы можно было в больших масштабах проводить съемку местности. Круглые скобки. Ученые в древности попадались редко как в пространстве, так и во времени. Конец круглой скобки. Труды гепарха тесно связанные с достижениями вавилонской астрономии, которая в его время достигла больших высот. Нужно считать эти труды наиболее важным научным плодом греко-восточных связей в эпоху эллинизма. СНОСКА 1. Начало первой сноски. Нейге Бауэр, Exact Science in Antiquity, Studies in Civilization, University of Pennsylvania. Филадельфия, 1942 год. Страницы с 22 по 31. И Негербауэр, The Exact Sciences in Antiquity, Providence, 1952 год. Имеется русский перевод. Смотри библиографию на странице 86. Конец первой сновски. Станксисисм.